Благородная девушка. Доказательств? Ну что же, пойдемте. Обыск. Принцесса повела Рауля через двор к тому крылу здания, где жила лавальер. Поднялась по лестнице,